Часть третья. Медное царство. Глава первая. Не Жанна де Арк. Хладу полегчало сразу же, едва он отхлебнул из фляги. Он съел запеченные грибы, по его виду было заметно, что он бы еще не отказался от еды, но Лада подъела все припасы без спроса. Лада тоже отпила воду, и ноющая боль отступила. Спина и руки обрели чувствительность. Да, хорошая водичка, но больше Лада за ней не отправится, а то добрые русалки разговаривать не станут, утопят. Хотя сердце уколол страх. Они говорили, что ей осталось немного. Успеет ли Лада добраться до медного царства? Да и там надо найти источник с мёртвой водой. Но пока она не будет об этом думать. Как говорил один человек, до финиша доходят не самые лучшие, а те, кто не останавливается. Вот и Лада так же, хоть ползком, но доберется до заветной цели. Они свернули лагерь и отправились дальше. Оставаться рядом с русалками никто не хотел. Хлад предложил идти всю ночь, нагонять упущенное время. Лада плохо поняла про аномалии, только то, что здесь время течет с разными скоростями и направлениями, Хлад, когда покинул её, пытался обогнать текущее время, вернуться на день раньше, чем они выбрались из плена ночниц, поэтому не разглядел уготовленную ловушку, замаскированную сеть на тропе. Его поймали как лесное животное, а потом залепили камнем из проща и он потерял сознание. А что там за лягушка была? спросила Лада, в жизни бы не поверила, что такие монстры существуют. Ты сказку Царевна-лягушка читала? спросил Хлад. Влада едва не поперхнулась ещё бы. Знаешь, лягушка у наших предков была символом плодовитости, чтобы поля урожай давали, животные приносили богатый приплод, предки совершали на болоте обряд, топили человека, обычно парня. Но потому что лягушка женский образ. Влада не поняла, а зачем топить-то? Смысл какой? Лягушачью свадьбу справляли. Верили, что человек будет жить в болоте со своей женой-лягушкой, которая по ночам обращается в красавицу. Лада прыснула. Реально. Интересно, почему тогда у них очередь из желающих не образовавалась? Ну не совсем же они придурки. Видели, наверное, обсосанные жабами трупы. "Похоже", буркнула она. Хлоп немного помолчал, а потом добавил. "До «Да полно таких сказок. Помнишь ту, где старик отвёз дочь в лес? Там ещё медведь был. Тоже оттуда же жертву приношение. Свадьбу, блин, играли с хозяином леса. Идиоты." Лада не находила слов. Теперь в любой истории будет отыскивать скрытый смысл, а раньше и не задумывалась над этим. Ладно, не парься, Хлад сорвал травинку и сунул её в рот. Главное, мы живы. Идти стало легче. Кать унёс Хлад, а после ночлега, проведённого у бабы-яги, Лада начала видеть в темноте, даже непонятно с чего вдруг. Почему-то она плохо помнила события той ночи, и приступы злости отступили, хотя поводов полно. Странно. Хлад, похоже, чувствовал, куда и во сколько им надо, потому что Ладе чудилось, что они перемещаются рывками. Выглядело это так. До опушки леса добираться, по Ладиной оценке, нужно было примерно полчаса. Но уже через пять минут лес словно напрыгивал на путников, как домашний пёс, соскучившийся по хозяевам. Видимо, Хлад снова старался сократить время. Что же его так гонит в медное царство? Лес начал светиться. Ветви деревьев и трава озарились бледно-синим светом, так горели конфорки на газовой плите. Катя вертела головой из стороны в сторону, ей было любопытно. Что это? спросила Лада. Духи леса, ответил Хлад. Держись от них подальше и особо не глазей. Поняла, учёная кивнула Лада. Один раз чуть не сожрали а затем раздалась музыка, будто кто дергал за языки хрустальные колокольчики, и они переговаривались разными голосами. Длинный чистый звук завис над окрестностями, на него наложился нежный перезвон. В пение вплелся полет ветра и свежесть мороза, золото солнца и серебро луны, лес нежно мерцал и чудилось, что деревья кружатся в танце. Белоствольные берёзы обнелись с мрачными елями, терракотовые сосны подхватили ажурные рябины. И лади тоже захотелось танцевать, она протянула руку к ладу. Тот удивлённо посмотрел, но подал в ответ свою. Это был медленный вальс, время точно застыло, лишь медленно падали звёзды, разбиваясь о землю стеклянными шарами, а затем поднимались вверх пушистыми одуванчиками. Лада смотрела на Хлада и недоумевала, почему раньше не замечала его, в смысле, как парня. Заколдованный сын зимы, такой же снежный и бледный, как ночь, в которую он родился. Так хочется отогреть его, подуть на светлые ресницы белую кожу, чтобы она оттаяла. Лада дотронулась до щеки, холодная, как и его имя. А он перехватил ладонь и прижал к груди, и стало слышно, как быстро бьётся его сердце. Затем посмотрел пристально и потянулся к ней. И Лада захотела почувствовать его губы. "Эй, вы долго стоять будете? Я устала". Катин возглас разрушил очарование ночи. Вдали раздался смех Никогда не знаешь, что ждать от этих духов. Хлад был смущён, решили над нами пошутить. Лада отвела взгляд. Она первой к нему полезла, стыдно. "Эй", окликнул Хлад. "Ты не подумай, мне понравилось, честно. Только у нас нет времени, надо идти". Лада молча зашагала за ним. Катя шла рядом и смотрела то на неё, то на Хлада, да и парень постоянно оборачивался. Лада ловила на себе его удивлённые взгляды, точно он увидел в ней нечто необыкновенное. Оставшаяся часть пути прошла без происшествий. Остановились лишь под утро, немного отдохнуть. Лада села на землю и сразу же отрубилась. Она не почувствовала, что Катя легла рядом и обняла её. Ладе снился сон. Каменистый берег, море, Неожиданно воды расходятся, оттуда появляется огромное существо, оно состоит из грубо отёсанных камней. Люди в удивлении замирают, глядя на него. Существо, а это Посейдон, поднимает в воздух собаку и заявляет «Люди, теперь никто в вас не нуждается, я сам могу позаботиться обо всём, смотрите», и превращает собаку в булыжник. «Теперь ей никто не навредит, я о ней позаботился. Люди, а вместе с ними Элада начинают в ужасе разбегаться, а Посейдон обращает всех в камень. Затем слышится весёлая забойная мелодия. Всё в чёрно-белом цвете. Посейдон и другие боги в припрыжку бегут к холму. Люди при их появлении падают на колени. Лада следует примеру остальных. Посейдон весело кричит: "Я обо всех позабочусь" и превращает людей в валуны. Лада в последний момент замечает, что в его руках голова Медузы Горгоны а потом все замирает. Сон был сродни удару под дых. Лада не сразу осознала, что это лишь кошмар, а не реальность. Во сне Посейдон делал все, что считал нужным, как морок и мара. Да, Яровит и братья говорили о том, что темнобоги хотят влиять на явь, но до сегодняшнего утра она об этом особо не размышляла, ее больше занимала собственная судьба. Трудно думать о спасении человечества, когда тебе грозит гибель, не отсроченная во времени, а вполне реальная. Это как девятый вал, который затмевает все предыдущие волны. Смерть родителей, угроза яви, надвигающаяся волна в диве, всё становится незначительным, когда речь заходит о собственной жизни. Это цунами, накрывающее с головой: "Я не хочу умереть". И лишь в редкие минуты, когда получается не думать о гибели, Можешь понять весь ужас надвигающейся катастрофы. В новом мире никто, никто не сможет почувствовать себя в безопасности. Катя лежала рядом, она не спала. Хлад дремал, привалившись к дереву, когда Лада встала, он тотчас открыл глаза. К полудню доберёмся до медного царства, сообщил он. Мне так кажется. Ладу кольнуло в сердце. Какой сегодня день. Отпущенный ей срок 16 мая. Утро Ты не знаешь, какое сейчас число, спросила она. Хлад развёл руками. Нет. С современными аномалиями нельзя быть ни в чём уверенным. Если всё получилось, то сегодня 14-е. Ладу отпустила. Надежда ещё есть. Главное, чтобы друзья её ждали. А я найду своих. Мы же не договорились, где встретимся? Хлад отпил из фляги и ответил: Какой бы дорогой ни пришёл в царство, вход один. Не пропустишь. Катя подошла сзади и обняла Ладу. Лада погладила её по голове и только потом с удивлением обнаружила, что ногти у девочки обычные. Катя перестала быть ночницей. Надо же, Хлад тоже заметил это. Тебе удалось запустить обратное превращение. Он подхватил Катю и зашагал вперёд в сторону разовеющего горизонта. Ладе стало обидно. Ведёт себя так, будто ничего не было, хотя так ведь и не было ничего. Лесные духи в остроумии соревновались. Эх, глупо помереть, ни разу не поцеловавшись, зная, что тебя никто не любит и не посмотрит с нежностью, как папа на маму. Поэтому она Лада постарается пожить подольше и ради этого тоже. Никаких приключений на оставшемся участке дороги не случилось, не считая того, что Лада уже ни о чём не могла размышлять, только о еде. Всё-таки приземлённый она человек. Мало в ней как героического, так и романтического. Другая бы на ее месте даже не думала о таких прозаических вещах, как еда, а мечтала бы совершить подвиг, точно Жанна де Арк, чтобы спасти всех, прославиться в веках и завоевать трон. Пусть не для себя, но все равно круто, не больше и не меньше. В памяти всплыли стихи, прочитанные в интернете. «Мама, а за что мне война? Я не Жанна де Арк» не амазонка на гордом коне гнедом. Это прозренье, проклятие, не ведать дар. Я так хочу домой, почему нам нигде не дом? Стихи Дарьи Гутман. Как же невозможно нести тяжесть не по своим силам, идти не своим путем, жить не своей жизнью. Она бы с легкостью отдала свою участь другому. Неожиданно хлад резко остановился и спустил Катю на землю. Кажись, дошли. Он указал вперёд. Медное царство.